при пристанях Дуная работали наши матросы, русские мастеровые возводили разрушенные мосты, а минные катера Черноморского флота спешно ставили мины в изгибах дунайских фарватеров. Австрия сама уже не могла справиться с маленькой Сербией, и задушить ее взялись немцы во главе с Маккензеном. В октябре 1915 года Белград снова погибал под фугасами, пять лет. Тысяч свежих крестов вписались в тогдашний некрополь столицы. Два дня шли уличные бои, заодно с сербами геройские сражались за Белград русские матросы. Над Дунаем задувал ураганный ветер косава разбрасывая немецкие паромы и пароходы. Затем хлынули проливные дожди. Дивизии Маккензена форсировали Дуна и Саву. Началось наступление. Противника хорошо подготовлены. Никола Пашич издал старческий стон, умоляя Антанту о помощи. Но лондонская Дейли Мэйл ответила ему передовицей с характерным названием «Уже поздно». Поздно. Маккензен давил на Сербию с севера и с запада, а с востока фронт Сербии был обнажен и в эту прореху фронта.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 За ним тронулся дипломатический корпус. Наступали осенние холода, послы и посланники раздавали беженцам пачки секретных архивов. Это вам для разведения костров, погреетесь. Теперь от секретов политике одна польза, лишь бы горели пожарче. Войска перемешались с беженцами. И часто солдат тащил на себе сундук с пожитками, а крестьянка несла на плече ружье. Пленные австрийцы брели по дорогам заодно с беженцами, проклиная свою судьбу в один голос с сербами. Иные обессиле фрыдали на обочинах нищенским моля подаяний: "Сербы, я не хотел вам горя, не виноват, меня послали, поймите меня, простите, хоть кто-нибудь хлеба".